Глава пятая. Кто я есть? Девчонки, надо было ходить на физру. Там учили перепрыгивать через козлов. Приемную я заходила с нездоровым опасением во всем теле. Коленки тряслись сами по себе так, что подол платья заметно колыхался. Еще раз он так бесшумно подкрадется, и есть вероятность стать заикой. Не пушистой травоядной, а той, у которой ударение падает на вторую гласную. Успешно отогнав от себя образы с рогатыми существами, наконец вошла в кабинет. Сидящий за столом паренек, весь щупленький с виду и совсем несерьезный, вдруг выдал грозным басом. «Все готово, господин ректор!» Несоответствие увиденной картинки с услышанным настолько резонировало, что я опять встала, как вкопанная. Только когда моей талии коснулась властная рука подталкивающего ректора, поспешила продолжить путь. «Отлично, ралли Нас не беспокоить». Неловкость набирала обороты. Но ну, не знаю, хоть убейте меня, а оставаться наедине с этим Моров в четырех стенах казалось неприличным. Он меня жутко смущал. И нервировал. И еще много всяких «и», с которыми я определиться пока не могла. «Проходи». Резко перешел на «ты», мужчина, едва дверь за ним плотно прикрылась. «Садись». «Спасибо». Осталось верно себе, ведь чтобы вежливому человеку нагрубить, нужно быть настоящим хамом. Если вас не затруднит, можете сначала рассказать, что происходит во время проверки на уровень магии, прежде чем начать. Хорошо. Коротко кивнул Стайлос Маро и усмехнулся. Из вот этой вот тумбочки я сейчас достану круглую сферку. Ты вытянешь свои хрупкие ручки и коснешься ее. В течение 10 секунд проекция выдаст результат в числовом эквиваленте, то есть цифровой. Рядом с числом будет стоять буква, латинская. Как я понял из восторженного писка одной из номерянок. «С» значит адепт идет на стихийный факультет. «Л» его ждут на целительном. «Б» на боевом. Проглотив тот факт, что со мной разговаривают как с идиоткой, решила уточнить. «Значит 3. Дилинари вчера говорил о пяти факультетах. ЛН и Ба – подгруппы, но они имеют достаточно широкую аудиторию учащихся. Поэтому им назначают отдельного куратора и руководителя, которые, тем не менее, обязаны подчиняться декану их направления. И кто же причисляется к Элен и Ба? ЛН некроманты. Ба – элитные стражи и отряд специального реагирования. «Пятикурсники изба получают звание и работу в императорской армии. И к ним ты точно не попадешь. «Не то, чтобы мне этого хотелось, как раз нет. На высокомерие некоторых зашкаливало, и я не смогла удержаться. Зачем вам артефакт, если вы так прекрасно определяете таланты на глаз?» «По-моему, умник скрипнул зубами, решил избавить обороты». «И куда же, по-вашему, я попаду?» «Не в мою академию». Сразил меня наповал своим искренним ответом Моро, стирая последние инстинкты самосохранения. «Без обид. Ты хлипкая, маленькая. Физически совсем никакая. Подобным тебе не место в элитном заведении. Если откажешься от обучения, я пойму. Даже могу договориться о трактире, чтобы тебя взяли официанткой. Платят в любопытные гарпии неплохо, чтобы встать на ноги в новом мире». Но могу предложить компенсацию от себя. Не знаю, кто такие Гарпи на Саруре, но я резко себя почувствовала одной из них. Пусть опираясь на мифологию своей планеты. Где это видано? Я, образованная уравновешенная женщина, хочу съездить настоящему демону в человеческом обличии и пороже. Глубоко вздохнув, умудрилась изобразить улыбку. Благодарю за беспокойство! Оставьте свою компенсацию при себе. Будем дружно надеяться, что уровень моей силы меньше восьми. Потому что учиться в заведении, где ректор предвзятый сноб, я тоже не горю желанием. На этот раз остановить удивление Маро не удалось. Хотя ухмылка не покинула губ мужчины-демона, а глаза такие угрожающе прищурились. Что ж, не будем терять времени даром. Через секунду сверка была извлечена из тумбочки и с грохотом поставлена на стол задавала. Сам Сноб вернул свою высокопоставленную задницу на родное кресло и схватил огромное перо. Средневековая ручка выглядела настолько комично в руках мощного ректора, что запал злости и возмущение паутих, раздавленный собственной мини-улыбкой. «Ты зря веселишься!» не оценил моей реакции на свои выпады Моро. Может оказаться так, что уровень магии в тебе мал. И что ты отказалась от компенсации зря. Возможно, развела руками, отмечая тот факт, что мужчина моя невозмутимость выбешивает больше, чем выказанное негодование. Осознав это, улыбнулась еще шире. А возможно, что уровень магии у меня больше восьми? И тогда вы достанете заявление о поступлении и прекратите мешать мне осваиваться в новом мире, как и должно. Вопреки ожидаемому раздражению, Маро внезапно откинулся на спинку стула и хищно улыбнулся. «Что ж, к чему тогда болтать? Коснись сферы и порази меня своими возможностями». «Боже, как же он бесит своим беспардонным поведением! Нахальный цинник!» Раздраженно приподнявшись, не обращая никакого внимания на каменную физиономию Моро, вытянула руки над сферой, и тут же почувствовала тепло. Шар заискрился прежде, чем я его коснулась. Видимо, это было в порядке вещей, потому что Стайлз глазом не моргнул. Мужчина пристально вглядывался в бурлящую под стеклом субстанцию и, кажется, терял терпение. Я тоже им не отличалась, поэтому, выдохнув, коснулась поверхности шара. Она оказалась ледяная. Вздрогнув, на рефлексах попыталась отдернуть руку, но у меня ничего не вышло их словно приклеили к качественным фиксатором. Стой на месте не дергайся, уведомил ректор, поднимаясь с кресла, обходя стол. Дальше глубже. Пять, четыре. Его остановка за моей спиной не внушала доверия, но сейчас все мое внимание было приковано к бликам сферы, которые разгорались под моими пальцами и били ярким отцветом стену кабинета, формируя прямо из своих лучей цифру десять. Выдохнула шокированно наконец, по-настоящему осознавая, что я особенная. Что попала сюда не просто так. Что я могу стать в новом мире больше, чем работницей трактира. Хм. Недовольно выдал Моро, становясь ближе и проверяя положение моих рук на сфере. Что-то не так? Не так. Символа определяющего факультета нет. Ну-ка подвинься. Стайл провел пальцем по поверхности сферы и она резко потухла. Хлопнув ресницами, отошла в сторону раньше, чем умник меня начнет пихать. От такого толчок запросто прилететь может. Вообще хам. Мару поморщился чему-то, а потом нажал на сферу в нескольких местах и сам приложил руки к ее холодной поверхности. Хрустальный шар снова вспыхнул, незамедлительно выдавая 18 ба. Я думала, 10 это предел. Так и есть. Для неинициированных И тех, у кого нет ипостаси. Сфера прикручена до десяти. Я думал, ты из таких троль там или Энер. Я тролль? Вот ведь. Надо же! Ты умеешь злиться. Уверяю тебя, не на что. Все расы, о которых ты читала в сказках своего мира, на Саруре имеют иное толкование и внешний вид. Ладно, с проблемами контроля будешь разбираться на занятиях медитации. Сейчас другое. Ты чуть не сломала мне сферу. Высокий уровень говорит о том, что ты либо должна иметь ипостась, либо умудрилась стать инициированной еще на земле. Скинув брови, поинтересовалась. А что для этого нужно было сделать? Для инициации, я имею в виду. Если он начнет говорить о потере девственности, я не сдержусь от смеха. Практиковать активно магию. Усмехнулся Мороз, крещивая руки на груди, и окидывая меня странным взглядом. Медитация и практика насыщают резерв. На определенном промежутке времени он достигает своего максимума. И тогда начинает активировать светоч. Искра находится на уровне солнечного сплетения. Когда она вспыхивает, не заметить этого трудно. Учитывая, что ты была на Земле, где ни одного щитового поля, чтобы оградить посторонних от активации искры, то своей инициацией ты должна была смести полгорода. Было такое. «Нет, конечно. Если бы случилось нечто подобное, вы бы меня из психиатрической больницы забирали, а не из библиотеки». «Ладно. Прикладывай руки еще раз. Самая большая отметка по шкале Риттера — Двадцать. Попробуй удивить меня еще раз, иномерянка». «И не пыталась даже». «В этом-то вся и прелесть». Усмехнулся ректор Маро, без всякого разрешения крепкой рукой зажимая в кулаке ткань юбки и притягивая меня к себе. «Живей! Я теряю терпение!» Неандерталец, взвинченный от запредельной близости Стайлоса, недовольно засопела, но все же положила руки на сферу. «Эм, семнадцать... Интересно...» Пропел мужчина, прекращая дышать мне в макушку и начинает двигаться вокруг меня по кругу. «И символов как и не было, так и нет. Что ж...» Имеет смысл обратиться к придворному магу, а пока будем подбирать тебе факультет, так сказать, вручную. В смысле? На сей раз в прямом. Начнем с факультета целителей. Хотя нет, с некромантов. Хоть какой-то будет смысл в лечении. На междометии я перешла не просто так. Мару реально пугал. Глаза ректора горели азартом, а самого мужчину переполнял энтузиазм. Тут уж пору бежать, куда глаза глядят, а не участвовать в его экспериментах. «Тебе подготовка нужна?» «Вы скажите», – возмутилась я искренне. «Откуда мне знать, что у вас в голове происходит?» «Что, совсем? Даже на интуитивном уровне не чувствуешь настроение у рядом стоящего?» Я выпучила глаза, не понимая, как отвечать на этот вопрос, да и вообще, серьезно ли он задан. «Да, значит, в баты ты точно не поступишь». «А вы что, мысли читать умеете?» «У таких, как ты, легко. На тебе же ни одного счета нет». Лицо резко вспыхнуло, заливающее керумянцем. «Дьявол». «Да нет. Его средний сын. И не надо падать здесь в обморок. Я вообще не кусаюсь, если ты не заметила. Хоть от оценки неандерталец возмущен до глубины души». Стелс явно потешался надо мной. А мне уже точно было не до шуток. Что такое щиты и где их взять? Хохот Моро услышали, кажется, даже на земле. Я сейчас предельно серьезно. Попыталась образумить ректора до глубины души, возмущенной его реакцией и вообще чтением мыслей. «Кто разрешение давал?» – спрашивается. «И вообще это законно?» «Ты забавная», – выдал мужчина, успокоившись. «Кто мне запретит?» «Прекратите немедленно! Это безнравственно!» Скажите, пожалуйста. Спасибо! огрызнулась злобно, игнорируя покалывание во всем теле. К нему я уже давно привыкла, не впервой. В детском доме, в школе не раз и не два меня посещали подобные эмоции. Злость для детей в привычке вещей, они в постоянной борьбе с раздражающими их факторами. Если родители не помогают своим детям принять мир таким, какой он есть. Дыши спокойно, вздумаешь сейчас спалить мой кабинет? Будешь отрабатывать ущерб до конца своих дней. Что? О боже!» Проследив за настороженным взглядом демона, охнула от ужаса. Мои руки горели. Что это? Как это? Стрехивая шипящий огонь, запрыгла на месте в ужасе от происходящего. «Остановись, ненормальная. Огонь пока на тебе безопасен. Раскидываясь им, ты не только кабинет не спалишь, но и сама сгоришь». «Я и так горю!» Взвизгнула, заметавшись по комнате в поисках жидкости. Руки нагревались, и пальцы начинало припекать на двоечку по утюжковому параметру. Графин с водой попался на глаза практически сразу. Надеюсь, вы не пьете спиртное. Вода. Получив нужные сведения, сунула руки в широкое горлышко прозрачного графина и с облегчением выдохнула. Более того, мрачно продолжил демон. Воду я тоже больше пить не буду. Ты вообще держать свои эмоции в узде умеешь? Нельзя так открыто выражать недовольство. Держать в узде? Да это вы виноваты. Шнырять в чужих мыслях. Закусив губу, восторженно пискнула, захваченная только одной эмоцией. Восторгом. Я могу колдовать. Вы видели? Это был огонь. Ты совсем чокнутая. Покачал головой ректор но его губы расплылись в улыбке. «Ладно, прощаю. Очень уж ты потешная. Что до проверки, переоденься в спортивный костюм и кожаную куртку возьми. Только быстро. Я буду ждать тебя у ворот. Пойдем на кладбище». «Куда?» «Я не шучу. Быстро. А то оформлю тебя на элитный боевой факультет. Дня не пройдет, как ты приползешь ко мне в кабинет, умоляя, чтобы я перевел тебя к целителям». Спорить не стала. На подсознательном уровне чувствовала, что ректор приложит неимоверные усилия, чтобы добиться подобного результата. Да и какой из меня боевик! Смех да и только! Молча кивнув, помня, что мои мысли могут быть прочитаны, развернулась и поспешила в свою комнату.